Глава 41. У нашего героя голова была повернута не туда, куда бы следовало. Под впечатлением обиды нашему герою сначала не терпелось уехать поскорее и подальше от Эммы Филлипс, а по мере движения дилижанса вперед его начинало тянуть обратно домой, в Портсмут. Раз двадцать являлось у него желание оставить дилижанс и поехать назад, но всякий раз его удерживал стыд. Так доехал он до столицы. Занял номер в гостинице и залег спать, потому что был уже вечер. На другой день он решил первым делом повидаться с Мэкшенами, взял извозчика и поехал в Гольбурн. Ресторан оказался в других руках, и нашему герою даже и объяснить никто не мог или не пожелал, куда переехали майор и его жена. Очень огорченный, вернулся он к себе в гостиницу. На следующий день Джо поехал на почтовых в Мэнстон, куда и прибыл еще засветло. Остановился он в главной гостинице местечка, называвшейся Герб Остонов, в честь соседнего барского замка и его владельцев. Гостиница находилась на той же улице, где был и тот скромный постоялый двор В котором останавливался Джо, когда приходил сюда с Мэри Этот постоялый двор даже был виден из окон гостиницы Хотя он и не забыл, как грубо обошлась с ним прислуга Остинского замка Когда он явился туда в первый раз Но все-таки решил отправиться туда для свидания с Мэри За это время он привык, чтобы с ним прислуга обходилась почтительно и не боялся встретить грубый прием. Прекрасно одетый, с наружностью и манерами джентльмена, он был очень вежливо встречен напудренными лакеями, которые провели его в приемную и сказали, что сейчас вызовут Мэри. Через пять минут она прибежала и со слезами радости на глазах бросилась его обнимать. «О, милый, милый мальчик! Как я рада вас видеть! И какой вы большой стали! Совсем мужчина! Совсем не похоже на маленького мальчика, жившего у мистрис Чоппер!» «Мы с вами обязаны этой милой старушке нашим благополучием», — сказал Джо. «Знаете, Мэри, ваши деньги разрослись в целый капитал, настолько значительны, что я бы даже предложил вам взять его от нас и положить на всякий случай в банк». «Так будет, пожалуй, лучше. Я и отчет вам привез». «Давайте мне лучше отчет о себе самом, дорогой брат», — отвечала Мэри. «Мне денег не нужно. Я здесь хорошо живу». «Вижу, что хорошо. Вы такая молодая, свежая и красивая. Как ваша барыня поживает?» «Да она бы ничего жила, слава богу, если бы не странная болезнь мистера Остина». который сделался совершенным затворником, и дальше ворот парка никуда не ходит. Он стал еще капризнее и надменнее, чем был раньше, и за последнее время здесь то и дело меняется прислуга. Никто жить не хочет. «Я бы не желал с ним встречаться, Мэри, после того, что здесь было со мной в прошлый раз», — сказал Джо. «Если он что-нибудь скажет мне оскорбительное, я ведь не стерплю, не погляжу, что он хозяин дома». «Не говорите так громко. Его кабинет совсем рядом, вот и дверь туда. Вам он ничего не скажет, а мне достанется». «Не лучше ли вам пройти ко мне в герб Остенов, где я остановился?» «Я непременно приду сегодня вечером», — отвечала Мэри. Дверь в кабинет отворилась, и чей-то голос сказал. «Мэри, нельзя ли вам разводить ваши нежности где-нибудь подальше от моего кабинета?» Голос был грубый, глухой. Джо не узнал его. Оборачиваться к мистеру Остину лицом наш герой не заблагорассудил. Дверь захлопнулась с громким стуком. «Субъект не из приятных, надо бы сказать правду», — заметил Джо. «Почему вы ему не объяснили, что я ваш брат?» «Потому что лучше было ничего не говорить», — отвечала Мэри. «Он больше сюда не придет». «Ну, я пока с вами попрощаюсь», — сказал Джо, — «и буду ждать вас вечером». «Вы непременно придете?» «Непременно. Слышите?» «Это голос мистрис Остин. Она у мужа в кабинете. Мне бы хотелось, чтобы вы ее увидели. Она славная и вам, наверное, очень понравится». Дверь отворилась и сейчас же затворилась опять. Джо только слышал, но ничего не видал, потому что сидел по-прежнему задом и не обернулся. «Кто это был?» — спросил Джо. Мистрис Остин». «Она увидела, что я занята, и ничего мне не сказала. Ушла. «Вы теперь лучше уходите. Я вечером непременно приду. Увидимся». Джо ушел из замка. Сам того не зная, он находился в присутствии отца с матерью и не видел их только потому, что смотрел не в ту сторону. Будь его голова повернута иначе, он бы их увидал и, конечно, узнал бы. «Судьба». «Вам я нужна зачем-нибудь, мэм?» — спросила Мэри, явившись к мистерис Остин. «Нет, так, ничего особенного. Мистер Остин посылал меня сказать вам, что у вас в гостях постороннее лицо, и что он этого не желает». «Это мой брат, мэм», — сказала Мэри. «Ваш брат? Мне очень это приятно. Но ведь вы знаете, какой мистер Остин нервный. С нервно больного, что же можно спрашивать?» «Я бы желала посмотреть на вашего брата. Вы, помнится, говорили, что он живет в Портсмуте?» «Да, мэм. Он там теперь компаньоном в одном из первейших торговых домов. Вероятно, он уже собирается обзавестись собственным домом и, конечно, возьмет вас тогда к себе. Мне придется вас лишиться. Я заранее жалею об этом, но за вас я радуюсь. Ни он не собирается обзаводиться домом, мэм. Ни я не собираюсь от вас уходить». «Мне у вас очень хорошо. Я обещала прийти к нему сегодня вечером в герб Остонов. Могу я это сделать?» «Разумеется», — сказала миссис Остин. В Мэнстоне Джо пробыл два дня и поехал оттуда в добрый старый город Дедстон. Про свой роман с Эммой он Мэри не рассказал, а только сообщил ей про смерть Ференса. В Дедстоне Джо остановился в коммерческой гостинице и отправился навещать свою квартиру. Плату за нее он не забывал посылать аккуратно, но ключ был все время у него Так что она за четыре года ни разу не отпиралась и не проветривалась Старушку-хозяйку Джо нашел в живых В первую минуту она его не узнала Но посредством привезенного ключа ему удалось убедить ее в своей самоличности В квартире все оказалось страшно запущенным, запыленным Джо отобрал наиболее интересные для себя вещи, книги и прочее, а остальное сказал, что дарит хозяйке в полную собственность, чем несказанно обрадовал старушку. Уплативший ей, что причиталось за квартиру, он уложил отобранные вещи в ящик и попросил прислать ему это в гостиницу, а сам отправился навещать мисс Амелию и мисс Афелию. Мистрис Джеме умерла три года назад, оставивший дочерям по тысяче фунтов. Обе уже были замужем. Мисс Амелия жила в Детстоне. Муж ее был подрядчиком строительных работ. Мисс Офелия вышла замуж за молодого фермера и жила за городом, на ферме. Так что нашему герою привелось повидаться только с одной мистерис Потс, которая приняла его очень радушно и очень желала познакомить его со своим мужем. Но Джо не мог его дождаться. Поручив мистерис Спотс передать от него глубокий поклон и сердечный привет ее сестре, наш герой встал, откланялся и на следующий день уехал опять в Лондон.